Глава двадцать восьмая Предпоследние жертвы Кай не терял сознания ни на минуту. Но когда Эстарк обратился в прах, то охотник словно очнулся после тяжелой болезни. Поднялся с пола и жадно напился из чайника, не чувствуя, что вода горяча, но понимая, что жажда не уменьшается. Кивнул Катими на тихий вопрос. — Как ты? Забросил на плечо ружье и вышел во двор. Лошади стояли у коновязи, Небо снова было низким, проглотив без остатка вершину горы. Между узких окон бойниц, смотрящих во двор, кружился снег. Хай уже понимал, что никакого прохода из парнца в запретную долину и в самом деле нет, но пошел к двери, ведущей в покое обитателей парнца Она не была заперта. За дверью обнаружилась пустынная трапезная, кухня с потухшими чуть теплыми очагами, со сгоревшим на плитах молоком, кладовая, не блещущая богатством, библиотека, стоявшие в которой корзины с пергаментной трухой не оставляли никаких надежд на обретение мудрости или знания. Катиме следовала за Каем, словно ждала от него каких-то слов, но он не знал, что ей сказать. Ему казалось, что сейчас не нужно говорить ничего. Нужно немного времени, чтобы уложить все в голове или уложить в сердце, потому что все сказанное и Истарком, даже если оно было не только ложью, но ну и на какую-то толику правдой, ничего не меняло в Катиме. Оно только добавляло что-то к ней. Но не меняло. Так зачем было говорить хоть что-то? Тем более, что наверху спутников в любом случае ждало дыхание недавних смертей. И, как надеялся Кай, избавление от жажды. На лестнице он поднял окровавленный обрывок балахона, которым Эстарк вытирал меч. Миновал отполированный усилиями многих поколений камнерезов зал второго этажа и ступил в огибающий двор Парнца-коридор. Обитель мудрецов Хелана оказалась скромна. Друг за другом шли узкие кельи. Дверей в них не было, будто никто из обитателей каменных закутков не считал нужным хоть что-то скрывать от своих собратьев. Теперь в узких проемах запеклась кровь. Все старцы были убиты. Наверное, Эстарк просто шел по коридору и отмерял по одному удару каждому. Но этого удара хватало на то, чтобы рассеченные падали и мгновенно умирали. Живой был только один. Он нашелся в отхожем месте. Асва висел на крюке, забитом в потолок. Наверное, на него подвешивали блок, чтобы очистить емкость с нечистотами. Но теперь там же нашлось место и настоящему привратнику по имени Ирмаланд. Руки его были связаны за спиной, вывернуты и закреплены под потолком. Ноги мелко дрожали. Изо рта раздавался хрип и текла кровь. В глазах стояли слезы. Рядом на перевернутом ведре лежала глинка, на которой стоял кубок. В кубке торчал отрезанный язык. «За что?» – побледнел Кай. «Он же служил им!» «За что? Если он отец Ишхамай, то за что?» Его нужно снять. «Нет», — Катиме произнесла это твердо, — «все бесполезно. Это просто пытка, которую нужно прекратить. Смотри». Она хлопнула в ладоши, и кубок исчез. Кровь выплеснулась на глинку, и Асвы с облегчением закрыл глаза. Могла окутала сначала его ноги, потом туловище, потом голову. Веревка ослабла. Отвратительный запах из отверстий в каменном полу исчез. Наступила свежесть, и эта свежесть вдруг побежала по сосудам Кая. Прибавила ему дыхание, дала силы, расширила грудь. Жажда утихла. Могла закрутилась вихрем и исчезла, выбив ветром крохотное оконце. «Клан Асва не просто клан лошади», — сказала Катиме. «Клан Асва — клан движения, клан скорости, клан свободы и неукротимости. Просто это немногие знают». Истарк не знал или не счел это важным, и он просчитался. Он дал возможность Асве самому прекратить свои мучения. Но тот не сделал этого. «Он не достал бы ногой до ведра», — не согласился Кай, «даже если бы стал раскачиваться и вырывать суставы еще сильнее». «Не нужно было вырывать суставы», — покачала головой Катиме. «Достаточно было просто закричать или завыть, раз уж Истарк вырезал у него язык. уходим отсюда. «Почему?» — уже внизу у канавязи остановился Кай. «Почему язык? Что он должен был нам рассказать?» «Нам?» — с надеждой повторила Катиме, но слабую улыбку спрятала. «Спросишь у Асвы сам, если доберешься до храма Двенадцати престолов. Возьми меч. Думаю, что это меч твоей матери. Он должен предназначаться тебе». Она стояла с протянутым мечом так, словно сию секунду ожидала собственной казни и в ее глазах было что-то похожее на то, что было в глазах Асвы. «Нет», – он шагнул к Катиме, обнял ее, уткнулся губами в затылок, прошептал негромко, «пусть она отдаст его мне сама». «Хорошо», – обрадовалась Катиме, – «тогда я пока поношу его, ладно?» «Ладно», – кивнул Кай, – «и никаких разговоров. Давай сначала сделаем дело, а потом поговорим от чего Отчего-то вновь стала грустной Катиме. «Обязательно» обнадежил Йокай. Они оставили двери Парнса открытыми. За воротами обители задувал ветер, но снега больше не остановилось. До Хастерзы оставалось около трех десятков лиг Самыми трудными были десять из них. Сначала путники пересекли заледенелый мост, до которого долетали брызги, испадающие рядом со скального уступа бешеной. Потом поднялись к перевалу, который развеял последние сомнения. За Парнсом, И в самом деле горы стояли стеной. Впрочем, разве Кай не знал этого раньше? После перевала дорога стала шире, снега чуть меньше, что позволило спутникам поехать верхом. Но уже через пару лик они снова покинули седла. Из наметенного под скалой сугроба торчала лошадиная нога. Кай спрыгнул с лошади, подошел к туше ударом ноги сгреб снег с бока лошади. Обернулся к Катиме. «О, пришхеланская!» Думаю, что это одна из лошадей, спутников Паркуя или Донкуя. Нужно искать тела. Поиски не заняли много времени. К тому же помогли гиенские лошадки. Они сразу начали испуганно всхрапывать, когда чувствовали под снегом тело. Вскоре удалось найти вторую лошадь, а рядом с ней и обоих ловчих – Хапа и Хапара. Оба они были убиты внезапно. На лицах застыла гримаса боли, а в глазах недоумения. У одного горла было рассечено справа, у другого — слева. Возле тел нашелся и третий черный плащ. «Решил спрятаться», — сказала Катиме. «Двое спутников, плащей слишком заметно». «Наверное, изменил и внешность. Но мы найдем его». Астерза не слишком большой город «Послушай», — Кай повесил себе на пояс один из мечей ловчих, уложил мертвых рядом, накрыл их лица плащом. «Тебе не кажется...» что вот эти двенадцать, ну, некоторые из двенадцати, ничем не лучше слуг пустоты. Как и все люди, пожалуй, плечами Катиме. До хастерзы спутники добрались уже ночью. Кай прекрасно помнил этот городок, в котором старик Курант неизменно проводил последнюю неделю осени, подгадывал с цирковыми странствами так, чтобы повеселить горняков, которые стекались на хастерскую ярмарку со всех мугайских деревушек собрать нужную порцию медиков, а потом успеть перебраться через перевал на юг, чтобы провести холодные месяцы у моря. Тогда Акаю, которого в повозке звали Луком или Лукаем, казалось, что все это временно. И повозка на время, и строгий рыжеволосый подросток, который не давал спуску малышу, временно. И смешливая чернявая девчонка, сестра и что-то большее, временно. И уж тем более разговоры куранта и теплые руки Сары. А ведь то были счастливые времена, и никому из них, Куранту и Саре, уж точно ничего не нужно было от Кая, кроме него самого. Сейчас Хастерза лежала в темноте, хотя Кай прекрасно помнил этот оплывший холм с крепостью в середине последней горной долины перед косогорами гиблых земель. Ходили слухи, что холм, на котором была выстроена Хастерза, когда-то был выше на пару сотен локтей но кто-то обнаружил, что он целиком состоит из отличной железной руды, из за пару столетий его срыли более чем наполовину. Срыли бы вовсе, но за полсотни локтей до подошвы холма руда закончилась. Шурфы показали, что ее нет и глубже, а слободки и плавильни, рынок уже заполнили долину. Так что и пришлось строить на холме крепость. Наверное, это был первый случай в Текане, когда не город строился вокруг крепости, а крепость возникала на пустыре среди шумного селения. Зато уж выстроена она была с умом и на совесть. Иша, который правил тогда тыканом, не жалел золота. Во-первых, это была первая и, как оказалось, последняя крепость за горами. Во-вторых, уж очень нуждался тыкан в железе и прочих ценностях, что добывались из-под земли в гиблых землях. И в-третьих, Уж очень опасался и Шатати, и особенно палхов, после набега в которых трупов не оставалось, лишь только кучу обглоданных костей. Кай не собирался стучаться в крепостные ворота. Делать ему там было нечего, потому как в обычное время в крепости находились только воеводы-хастерзы с слуг и домочадцами, полсотни ловчих, полсотни гвардейцев, десяток тюремщиков, и несколько мугаев, которым довелось перебрать крепкого пойла и на бедокурить на неделю, а то и на месяц заключения. Кая и, как он думал, Катимия вполне бы устроила комната в обычном постоялом дворе с конюшней, лишь бы там не было слишком много пьяных горняков или, что еще хуже, их сварливых жен. Впрочем, один такой постоялый двор Кай знал. Правда, комната там стоила в два раза дороже, чем в обычных гостиницах на что не сделаешь ради спокойствия и возможности все обдумать. У южного дозора, в котором стражников пришлось будить громким стуком по крыше дозорной будки, спутников встретили с вытаращенными, хотя и заспанными глазами. Старшина дозора при свете тусклой лампы разглядел ярлыки путников, вдохнул перегаром, справился, что там происходит за перевалом, огорчился сбору тати войска в окрестностях Гиены, и обрадовался тому, что Хелан стоит там, где стоял, и очень неплохо себя чувствует. О прочих новостях старшина интересоваться не стал, потому как хотел спать сильнее, чем говорить. Принял от Кая положенное количество медиков и пожаловался, что за последний месяц, кроме грязного нищего, день назад никто не приходил со стороны перевала, а с нищего какой прок для кошеля, то есть для казных Астерза. И это в то время, когда у южного края долины встали шатры палхов, и кто их знает, так и будут они выменивать мелкие изумруды в лавках на еду и ткани, или пойдут штурмом на крепость. кать слушал старшину и думал совсем о другом, но не о Катиме, которая умудрилась уснуть, прижавшись к лошадиной шее, а о жажде. Она подступила к самому горлу на границе Хастерзы и теперь не отпускала. Почерпнув из невнятной беседы кое-что важное, Кай повернул лошадей к нужному постоялому двору, при котором, как он помнил, имелся и неплохой трактир. Народу на постоялом дворе было немного, поэтому новых постояльцев приняли радушно. Кай оставил лошадей на попечение служки и снял комнату с прочной дверью. Лестница в комнаты не проходила через обеденный зал, и это помогло Каю подняться в комнату незамеченным, что было важным, поскольку Катимия выглядела после произошедшего в Парнсе усталой и засыпала на ходу. Охотник уложил девчонку в постель, спрятал под топчаном ружье, мешки, осмотрел комнату и остался ею доволен. В Хастерзе все строилось прочно и надежно, потому как мугаи грешили воровством, а палхи – воровством людей, и никому не хотелось проснуться на вертеле в каком-нибудь палском селении так что каждый дом, а уж тем более постоялый двор, напоминал небольшую крепость. Кай выглянул в окно, по свету фонаря на входе в заведение оценил высоту стен и закрыл на замок железные ставни, которыми каждая комната была оснащена изнутри. Затем положил ключи от комнаты на кровать у руки Катиме, задержался на мгновение, чтобы рассмотреть ее лицо, прикрутил фитиль лампы и вышел в коридор. Чтобы закрыть замок комнаты снаружи без ключа, особого умения не требовалось. Сначала он хотел спуститься в трактир и перекусить, а заодно и заказать еду для Катими. Но потом решил не показываться там, где остановился на ночлег. Закутался в плащ и отправился к ярмарочной площади, где были самые шумные трактиры, но где можно было разузнать обо всем и обо всех. Незамеченным его остаться не удалось. Едва он вошел внутрь полупустого заведения, откуда-то из глубины зала послышался вопль. «Это же зеленоглазый охотник! Весельчак Кай! Точно он, чтобы лопнули мои глаза!» Кай пожелал про себя, чтобы глаза горлопана лопнули немедленно. Но горлопаном оказался никто иной, как у Сити. юрки торговец, который тут же бросился обниматься с охотником, потащил его за свой стол, увидев едоков за которым Кай не сдержал улыбки. Там перевал весь обоз торговца, двух погибших намежцев, в котором по-прежнему замещали две нанятых у Сити девушки из обоза Такшана. Правда, судя по их виду, теперь они были не как необычными возницами, а как бы даже не будущими мамами юных намежцев. В кубках тут же образовалось легкое вино, которое для прочих намежцев уж явно было нелегким. Потом у Сити принялся долго и подробно рассказывать, какие еще боли его мучают после той тяжелой раны и как он успел уйти до того ужаса эскеты, и как рискнул пойти обратно по той же дороге, по которой их вел Кай. Разве только край леса, где встретили троих пределанных обошел с юга. И ведь выиграл, что и говорить. И всадников тоже видел, прошептал Усити, наклонившись к самому уху Кая. Да, помнишь тех черных всадников? Пятерых. Троих видел. Они обратно той же дорогой пошли. Нет, я не могу сказать, что я их видел вживую но следы точно были их. Я ж по молодости охоты баловался. Все намежцы рыбалкой, а я охоты так что следы немного читаю. Одно не пойму, чего они искали у тех холмов? Ведь долго топтались на месте. Долго. Даже могилу чуть повредили, в которой мы наших хоронили. Но мы поправили ее, не без этого. Поправили. Глинка подумал про себя Кай. Данкуй, пап и хапар. А там уж как засвербело что-то, помрачнел у Сити. Я всегда чуял беду. Да и когда в лес тот пошел, тоже беду чуял. Но только не пошел бы, еще большая беда случилась бы. Точно тебе говорю. Вот в намешу вернулся и неделю не отдыхал. Собрал караван, прикупил кое-чего. И сюда. И ведь на зимовку остался. А кто бы не остался, когда такое творится? Нет ведь уже больше намеши моей. Есть, твердо сказал Кай и начал рассказывать торговцу обо всем, и о напасти, свалившейся на намешу, и о гибели множества людей, но не всех, и о схватке с пустотниками, и о Тузе и Таджезе, и о выживших, и о чистке города, и о лекаре, что спас Катими, и о войске Тати, и о разрушении моста. Усити слушал Кая, открыв рот, плакал, когда речь шла о потерях, тряс кулаками, когда Кай рассказывал о разбойниках, радовался и повторял, «Знаю я его, знаю!» Когда Кай говорил о легаре Постепенно и остальные его обозники или протрезвели, или проспались прямо за столом, потому как придвинулись и слушали рассказ охотника, не пропуская ни слова. И только одна из девушек, не обращая внимания на скорчившего гримасу Усити, прошептала Каю. «А этот-то колдун-полукровка, который увез нас в кету, он ведь здесь!» «Такшан?» побледнев, воскликнул Кай. «Такшан!» плюнул под ноги у Сити. «Я б, конечно, так бы не оставил, но это ж не на Меша. Тут хиланские порядки, старшина строгий, а Такшан тут за уважаемого торговца, да еще и переговариваются с палхами. Тут целая орда остановилась у выхода из долины. Вся хостерза уже собиралась в крепости прятаться. Но Такшан вызвался говорить с людоедами, да и крепость не слишком велика. И как-то договорился. Стоять тебе теперь никого не трогают». За стену городскую особо не лезут, только для переговоров. И даже Мугаев старателей пропускают и в долину, и обратно. — Пока пропускают, — стеснул зубы Кай. — Где он обитает? — В большом трактире, что возле главного входа в крепость, — махнул рукой Усити. — Рядом тут. Да что он тебе? Дело уже прошлое. Что делать ты с ним хочешь? — Убить, — сказал Кай, поднимаясь. У входа в трактир, над которым болтались на цепях крохотные ворота, повторяющие ворота самой крепости, Кайя нагнала новая волна жажды. Нет, она не проходила с того мгновения, как он приблизился к городу. Но здесь, в центре, он едва устоял на ногах. Казалось, что где-то рядом сразу двое или трое из двенадцати. «Паркую», «Кара», «Эшар», — пробормотал Кай и опустился на выпирающий из угла трактира фундаментный камень. Или сразу все? А как оно будет, когда все двенадцать отправятся на свои престолы? Да и справится ли он с оставшимися тремя? А если справится, как быстро закончится пагуба? Через год? Через полгода? И закончится ли? И кто же все-таки эта шестая женщина? Кто? Кто из семерых, если эти комочки пепла и в самом деле в состоянии быть тем, кем они хотят быть? Если они могут выбирать? Агнис, Потар, Неку, Сакува, Асва, или Паркуи, или Хара. Ха-ха, лысый старик с крестом на голове. Какая бы женщина выбрала себе подобную участь? Но как узнать? Не думать о причинах несуразности, как узнать кто? Вроде бы Сакува и Асва – отцы. Значит, они не могут быть одновременно и матерями, и отцами. Не они, но откуда он знает, может быть, все в их воле. Сегодня матери, завтра отцы. Как они делают это? Или это возможно после каждого возвращения к престолу? Но если не сакова и не Асва... Кто? Можно ли почувствовать? Ведь ничего не бывает так, чтобы нельзя было почувствовать. Потар? Может быть. Но он тоже был стар, к тому же постоянно приставлен к намежским палатам. Хотя что говорить о времени? Какое оно имеет значение для живущих тысяч лет? Потар? может быть агнес вряд ли ни крохи женственности не разглядела в нем кай неку может быть скрытен мрачен но в разговоре мягок и обходителен и все- таки что то не так если рассуждать именно так тогда ту же сурну можно было бы обвинить что она не женщина а мужчина паркуи или хара неизвестно зачем зачем он ломает голову над этим зачем ему знать Кто из них на самом деле женщина?» Кай выпрямился, прижал со спиной к холодной, покрытой инеем стене, судорожно потер виски. «Что он должен понять? Что еще не дает ему покоя? Ишхамай, дочь Асвы. Зачем Истарк отрезал Асве язык? А может быть для того, чтобы Кай не узнал, кто мать Ишхамай? А если ее мать – то чудище, что явилось во сне Каю? Откуда эти сны?» Почему сначала кажется, что они отвечают на какие-то вопросы, а потом, что вопросов становится больше? Или все-таки мать Ишхамай та неизвестная из двенадцати? Или любая из шести? Почему, кстати, не Ишар? Вот у Сакова оказалось двое детей, но если Истарк отрезал язык Асве, значит мать Ишхамай та самая, неизвестная. Кому неизвестная? Только Каю и неизвестная. Уж двенадцать-то все знали друг о друге. Скорее всего, знали. И о том, что Саку выткнул ножом в живот девчонки, дочери Асвы. И о том, что Ишхамай и в самом деле дочь Асвы. И о том, что один из ряженых под мужчину среди них на самом деле женщина. Они знали все, или почти все. И уж точно... О, пустота на его голову! О чем он гадает? Надо всего лишь вспомнить, как они сидели. Ведь он был там. Ведь он все видел своими глазами. Кай закрыл глаза и снова будто оказался на крыше Рамы Двенадцати Престолов. Как они сидели? Через одного, во имя равновесия, так, как на рисунке. Он снова представил лица. Эшар, Асва, Кесар, Потар, Кикла, Агнес, Сурна, Неку, Хиса, Паркуи, Хара, Сакуа. Все через одного, кроме паркуи, Хара Сакова. Хара, мерзкий старик с противными глазами, сидел на женском месте. И сева только там, только на престоле отметил его крестом. Словно в насмешку подтвердил его желание быть мужчиной, Кай судорожно сглотнул, наклонился, подобрал горсть снега, нанесенного ветром к камням, бросил его в измученную жаждой глотку. Так кто же служит источником жажды в этом трактире? И есть там и в самом деле такшан? Охотник отдышался, выдернул из ножен висевший на поясе меч, повертел его в руках. Когда-то с точно таким же клинком он выходил веселить перед балаганом селян. Как же давно это было! Что ж, значит, пришла пора повеселить жителей Хастерзы? Придется сделать это. Только следует сначала изменить цвет глаз». Через минуту в трактир вошел потрепанный жизнью молодой горожанин, которого занесла за край текана или страсть к путешествиям или надежда на внезапное обогащение в мугайских копях. Или, что случалось с подобными молодцами, чаще всего непроходимая глупость. В лучшем случае – ужас перед непрекращающейся пагубой. Только разве можно было укрыться от нее? Не привлекая к себе внимания… Кай миновал широкий стол, за которым толстяк-повар разделывал только что испеченного козленка и где лежал на одном блюде румяный хастерский хлеб, а на другом горой возвышалась рассыпчатая мугайская каша из дикого зерна, на третьем запеченные с мясом овощи. Миновал стойку, составленную из трех пузатых винных бочек, которая охраняла вооруженная черпаком жгущая чернобровая туварсинка прошел в полупустой зал, укрытый толстыми дубовыми балками и налитый мутным ламповым светом, и сел за большой стол в его центре. Такшана Кай заметил сразу. Тот сидел через стол за спиной охотника и вместе с тремя палхами трудился над запеченным с горохом поросенком. Видно, переговоры с людоедами велись в самом городке, к тому же в самом дорогом его трактире. Что ж, хотя бы не ели человечину и на том спасибо кроме компании такшана в трактире явствовали еще две блистойки тянули вино из кубков и теребили пальцами жареную речную рыбу четверо ловчих или гвардейцев а за столом в дальнем углу вели тихую беседу под горячий ягодный отвар две женщины и двое мужчин один из мужчин на голове которого красовалась сплетенный из светлых волос коса сидел к каю спиной еще один коротко остреженный рыжеволосый крепыш с выправовкой гвардейца показался Каю знакомым, но двух ярко раскрашенных, весьма красивых женщин по виду гулящих он видел впервые. Вдоволь накрутившись головой и так не определившись, кто является источником его жажды, Кай все-таки склонился к тому, что, скорее всего, красавица за стойкой, но уверенности не приобрел. К тому же с каждой минуты жажда становилась слабее, но не потому, что и в самом деле слабела, а потому, что захлёстывала ненависть к Тэкшану. «Еды и вина!» — выкрикнул Кай, как выпивоха, который успел захмелеть неизвестно где, но заглянул, чтобы догнать опьянение в первый попавшийся другой трактир. «Еды и вина!» — повысил голос Кай и выложил на стол меч в ножнах, потому как ни повар, ни девицы не поспешили к нему с заказом, а служек в ночное время в трактире видно не было. «Еды и вина!» — наконец ударил кулаком по столу Кай, и тут же сыпанул горсть серебряных монет. Или тут думает, что у меня нет денег?» Ловчи оторвались от рыбы, покосились на буяна с презрением, красавица за стойкой с отвращением сплюнула, а повар вытер руки тряпицей и заковылял к посетителю. Девица за спутниками не обратили на Кая никакого внимания, но Такшан и Палхи его услышали. В этом Кай мог поклясться, хотя и не оборачивался больше. Повар принял заказ и, дабы угомонить недовольного гостя, выполнил его сразу. Положил на блюдо горсть каши, ложку овощей, несколько кусков козлятины, подхватил у красавицы кувшин вина, кубки и все это без лишних слов водрузил на стол перед Каем. «Деньги сразу», — строго сказал Кай. Откатил нужное количество монет, добавил серебряный за разбитую посуду и мебель, еще один серебряный от пьяной щедрости. Собрал остальное и и тщательно привязал к поясу. Затем наполнил кубок, поднял его, проорал на весь зал. За то, чтобы все тати, а особенно кусатара и лами, поскорее сдохли. Выпил и ударом о стол расколотил кубок в дребезги. Четверка с гулящими прекратила беседу. Ловчие потянулись к рукоятям мечей. Атакшан через секунду уже стоял за спиной Кая. «Что ты сказал, урод?» прошипел он на ухо наглецу. «Это точно!» громко ответил Кай, медленно поднимаясь из-за стола. «Потому как каждый из нас однажды уродился на этот свет, поэтому каждый из нас в каком-то смысле урод, но некоторые уродливые других, особенно те, кто уничтожает благословенный тыкан. Гиена уже нет, сожжена, и орды Кусатара и Лами топчут гиенские земли. А может быть, даже уже и жгут на Мешу и Хелан. Кай подобрал меч, икнул и сделал шаг назад. «Ты, приятель, повинен в этом вдвойне. Конечно, руки у тебя не столь длинные, как у кусотара, но длиннее, чем у меня. Зато уж брови у тебя кусатарские тут не скажешь ничего. А вот спина истать от лами, похоже, ты полукровка. Беды в том особой нет, но вот никак не могу понять». Если бы твоя матушка спуталась еще и с палхом, твой лоб зарос бы волосом до самых бровей?» Такшан уже кипел от ненависти. Он разорвал быкая на части сразу, но ловчие не сводили собеседника в глаз. «Мы за границей тыкана», — прошепел Такшан. «Тут оскорбление карается смертью. За разбитую посуду и мебель, как я слышал, ты уже заплатил. Но монеты у тебя остались, так что на похороны хватит». Назови имя своего отца, придурок, потому что я не хочу знать твоего имени, и умри. Мое имя – Такшан». Вызов на схватку, Такшан исполнил по всем правилам. Кай, пошатываясь, отошел еще на шаг, расклонился во все стороны всем, кто был в зале, потому как все смотрели теперь только на него, и прикричал. «Вольный человек без имени, сын лекаря Хаштая, принимает вызов мерзавца Такшана». Да имени отца, которого нет никому никакого дела, на схватку до смерти одного из ее участников. Я правильно все сказал?» Он посмотрел в затянутые бешенством глаза Такшана и добавил. «Ты сам-то знаешь, кто твой отец?» Наверное, Такшан все-таки что-то понял. Но его уже ослепила ненависть, да и слишком соблазнительным было зарубить пьяного молодого наглеца, который даже не успел вытащить из ножен меч. Но когда он узнал Кая, и ненависть в его глазах сменил ужас, было уже поздно. Кай выдернул меч из ножен мгновенно. Тут же скрестил его с клинком работорговца, затверженным наизусть приемом отправил меч противника в полет к дубовым балкам. Тут же перерубил горло такшану, и пока все взгляды провожали летящий меч, метнул нож выбернувшегося человека со светлой косой. Нож вошел в глаз светловолосого по рукоять Он захрипел и падал в собственную черную кровь уже мертвым. Кай узнал его во время схватки. Это был Ани Джози. И источник жажды Кая находился за его столом. Охотник поймал за рукоять меч такшана, дождался, когда один за другим упадут на пол тела торговца и светловолосого, и подсменившие восторженные возгласы ловчих, их же возмущенные крики и шипения палхов, шагнул к столу с женщинами. Они снова вернулись к беседе, как будто Ани Джази не пузырился, не сходил на полу трактира черной кровью, и Кая и не было рядом. Но перед ним встал рыжий крепыш. В руках у него было странное короткое копье. «Нет», — мотнул головой рыжий. «Да», — кивнул Кай и замахнулся мечом. Рыжий оказался быстрее. Он не только один за другим выбил из рук Кая оба меча, но, не двигаясь с места, сначала подбил ему обе голени, а когда Кай начал падать, добавил ударом древка копья по голове. «Где же я его видел?» — мелькнуло в голове, катящегося в темноту охотника.